61. Никто из родственников и знакомых по кварталу ни разу не навестил нас в клинике. Может быть, для них тоже надо устроить вечеринку, размышляла я, вернувшись домой. Я так старалась отгородиться от своих корней, что до сих пор не приглашала к себе на виатассу никого из друзей детства, хотя переехала уже давно. Теперь я жалела об этом. Желание обособиться представлялось мне пережитком самого нестабильного периода моей жизни признаком моей незрелости. Эта мысль крутилась у меня в голове, когда зазвонил телефон. «Мы к тебе идем, услышала я голос Лилы. «Кто мы? Мы с твоей матерью». На улице было холодно. На вершине Везувия лежал снег. Мне подумалось, что сейчас не лучшее время для похода в гости. В такой холод мне кажется ей лучше не выходить из дома. Я ей говорила, но она меня не слушает. Я на днях собираю гостей в честь рождения дочки. Всех приглашу. Скажи ей, пусть немножко подождет. Скоро увидит свою внучку. Хочешь, сама ей скажи. Я сдалась, но восторга не испытала. В самом деле, что за бесцеремонность? Я только что выписалась из роддома. Кормление, купание и прочее выматывали все силы, да и вы давали о себе знать. К тому же у меня сидел Нино. Мать лишний раз расстроится. Зачем мне это? И еще я не хотела, чтобы она видела меня рядом с Лилой, пока я не приду в форму. Я намекала Нину, что ему лучше удалиться, но он меня не понял, напротив, обрадовался гостям. Я побежала в ванную приводить себя в порядок. Вскоре раздался стук в дверь, и я пошла открывать. Мать я не видела десять дней. Контраст между ней и Лилой меня потряс. Лила, все еще совмещавшая в себе две жизни, Была такая красивая, полная сил. Моя мать, слабая, озябшая, держалась за ее руку, как за спасательный круг в штормовом море. Если отпустит, пойдет ко дну. Я подхватила ее, подвела к креслу напротив окна и усадила. Какой красивый залив, прошептала она и уставилась в балконное окно, подозреваю, чтобы не смотреть на Нину. Он истолковал ее слова по-своему и в своей привычной слащавой манере принялся объяснять ей, что означают туманные силуэты между морем и небом. «Смотрите, это Искья, а вон там Капри. Пойдемте оттуда, лучше видно, обопритесь на меня». Лилион не сказал ни слова, даже не поздоровался. «Быстро ты восстановилась», — сказала она мне. «Устала немного, а так все нормально. Так и собираешься торчать здесь, наверху? Замучаешься, пока вскарабкаешься». Зато красиво. Эх, ладно, пойдем покажу малышку. Выглядишь отлично. Даже не скажешь, что только что родила, похвалила она меня, пока мы шли в комнату и макалаты. И какие у тебя потрясающие волосы. Ой, а что это за цепочка? Нино подарил. Я достала девочку из колыбели. Лила наклонилась, уткнулась носом ей в шейку, понюхала и сказала, что учуяла запах еще от дверей. Какой запах? талька, молока, детского мыла и новой жизни. Тебе нравится? Конечно. Я думала, она крупнее будет, учитывая, как я растолстела. Посмотрим, какой у меня будет. Теперь она говорила о ребенке исключительно в мужском роде. Красивый и хороший. Она машинально кивнула, как будто меня не слушала. Зато внимательно рассматривала девочку, трогая указательным пальцем то ее лобик, то ушко. «Ну, если что, поменяемся», — пошутила она. Я улыбнулась и понесла показывать дочку матери. Та стояла возле окна, повиснув на руке Нину и глядя на него снизу вверх с симпатией. Она даже улыбалась ему, словно чувствовала себя молоденькой девушкой. «А вот и Макалата», — объявила я. Она посмотрела на Нину. «Прекрасное имя», — с готовностью подтвердил он. «Неправда», — проворчала мать. Но вы можете звать ее просто Имма, так современнее». Она отцепилась от Нино и протянула руки ко мне, прося дать ей подержать внучку. Я передала ей девочку, хотя и побаивалась, что ей не хватит сил не уронить ребенка. «Мадонна, какая красавица!» — прошептала она. «А тебе нравится?» — спросила она у Лилы. Лила в растерянности смотрела ей под ноги. «Да», — ответила она, даже не взглянув на ребенка. «Только вам лучше присесть». Я тоже опустила глаза. Из-под черного подола по ногам матери текла кровь.